порог устойчивости. Нам неизвестны принципы связи, используемые службами метакона в своей повседневной деятельности. Одно мы знаем твердо. Эти принципы не используют ни электромагнитные, ни гравитационные, ни какие-нибудь другие силовые поля, обслуживающие материально-вещественную основу сверхсистемы регулюмов. На роль поля связи может претендовать разве что спинторсионное поле, которому неприменимо понятие скорости. Оно изменяется мгновенно и во всем объеме Вселенной при любом воздействии на него. По сути, оно вместе с вакуумом и является голографической информационной матрицей Вселенной, свойства которой еще долго будут изучаться людьми. Все это, однако, говорится не для сентенций, как мало мы знаем, А для того, чтобы подчеркнуть, система, контролирующая такую протяженную в пространстве структуру, как галактика, должна иметь каналы связи с очень быстрой передачей и обработкой информации. И Метакон, разумеется, такую связь имел. Поэтому, когда генеральный секретарь Совета Метакона вызвал агента Изара, он сразу получил ответ. — Я весь внимание. — Пора принимать решение, инспектор. Излучение солнечной системы сдвинулось в красный диапазон. Ее соседи начинают ощущать приток негативных этик. Система проходит через иерархию неустойчивостей и близка к порогу устойчивости. Параметр порядка падает. Потеря устойчивости системы в бифуркационной точке определяется всего двумя модами. Доминирующие мотивации вседозволенности и поведенческим модулем системы равновесия. По сути, система выходит на новый аттрактор, хотя какой-то аттрактор судить трудно, либо аттрактор предельного цикла, либо состояние покоя. Вмешательство моего уровня только приблизит конец. Матричный командор готов сбросить регулиум в хаос. Мы можем заблокировать распад регулиума, только уничтожив половину самого регулиума. Это нецелесообразно. Как сильно отразится провал земного регулиума на всей галактике? При провале системы зоны деформации мерности охватит всего полтора процента объема галактики, то есть в пределах допустимого разрешения. Но мы имеем утечку информации из базы знаний бездн. Тот человек, который получил их, нейтрализован. Я наблюдаю за ним, исследую его психические резервы, Он не опасен для нас. Вы уверены? В пределах своей меры ответственности. Этого достаточно. Сворачивайте агентуру. Оставьте регулюм. Пусть люди сами выбирают свой трактор, Если смогут. Выполняю. Канал связи Изара с главой Метакона истончился, пропал. Изар окинул взглядом Солнечную систему. Он наблюдал за ней сверху, зависнув над плоскостью эклиптики, отметил пульсацию опасных пси-потенциалов на третьей планете, говорившую о болезни Регулима, и растворился в пространстве галактики.